Глава 5. Андрей. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса человек. Возраст 185 дней. Пол мужской. Титул безумный месник. Клан Вечный сакура. Профессия отсутствует. Специальность воин бога.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 дополнительные характеристики Мощность критического урона сотый уровень плюс 46 максимальный Шанс критического урона сотый уровень плюс 7 максимальный Распознавание пятый уровень Укрепление тела сотый уровень максимальный плюс 64 Владение тяжелыми доспехами сотый уровень максимальный Владение оружием цеп 21 уровень Владение щитом сотый уровень максимальный Владение мечом сотый уровень максимальный Наблюдательность: сотый so уровень, +40, максимальный. Следопыт: сотый уровень, тихий шаг, сотый уровень, максимальный, +5. Ускорение: сотый уровень, +7, максимальный. Энергетики: сотый уровень, максимальный. Управление ки: сотый уровень, максимальный. Слияние энергий: сотый уровень, максимальный. Духовный доспех: сотый уровень, максимальный. Сфера познания: сотый уровень, максимальный. видение сотый уровень максимальный ментальная защита сотый уровень максимальный уклонение 75-й уровень свободных очков 0 умения игрока молитва веры четвёртый уровень благословение веры четвёртый уровень дуань благословения четвёртый уровень цель захвата четвёртый уровень таран щитом четвёртый уровень божественное усиление четвёртый уровень лезвие веры четвёртый уровень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 Свободных очков 0. Умения предметов: Благословение защиты сознания 100%. Уникальные достижения игрока: Убийца тёмных эльфов 2-й уровень, Убийца гномов 37-й уровень, Убийца орков 60-й уровень, Убийца легендарного кракена, Убийца эльфов 50-й уровень, Убийца вампиров 35-й уровень, Убийца оборотней 47-й уровень, Убийца демонов 21-й уровень. Эффекты: Шанс нанести критический урон 100%. Защита от магии 2,60%. Урон в ближнем бою увеличен на 4%. Сопротивление урону увеличено на 2%. Урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 2%. Сопротивление магии разума 100%. Урон магией увеличен на 2%. Основные характеристики были увеличены на 10%. С особым уникальным достижением и титулом защита от ментальной магии 100%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 10%. Шанс на удачное выпадение вещей из монстров увеличен на 1.5%. Уровень маны повышен на 1%. Проснувшись в 6:00 утра, я лежал с открытыми глазами и просто смотрел в потолок. Подниматься желания не было. Рядом уютно умостилась Вета, как всегда, закинув половину своего тела на меня. Спать не хотелось. Означит, появилось время всё хорошо обдумать и проанализировать ситуацию. На автомате ещё раз посмотрел статы, которые за прошедшую неделю никак не изменились. Тем не менее, меня до сих пор смущал мой собственный выбор в некоторых вторичных характеристиках. После того, как Вета оказалась в гостях у Эльфийки, и я не стал без внимания тот факт, что оказывается, магия разума и ментальная магия два разных направления, от которых нужно защищаться по-разному. Так что добавление ментальной защиты было вполне логичным, как и все шесть основных направлений развития духовной силы. А вот дальше начинались вопросы. Повысить тихий шаг до сотки это, скорее всего, правильное решение. А вот увеличение следопыта до 100 вместо уклонения казалось мне не совсем хорошим выбором, хотя с другой стороны, следопыт позволит мне быстрее обнаружить как разведчиков противника, так и замаскированных демонов, или, по крайней мере, их следы. Что же касаемо умения к винкая энергии ки, то здесь ситуация пока что не радостная. Слишком много он требовал по затратам, особенно для меня, с учётом всех моих усилений. По моим расчётам уходило, что если я буду использовать усиление и при этом ещё и клинок ки, то тогда, несмотря на банки Myamaana, покажет ноу уже через минуту боя. Единственным решением этой проблемы стала закупка новых банок Эти появились у нас в магазине после того, как мы изучили четыре основные вторичные характеристики в направлении духовной силы. Назывались эти банки полное восстановление маны и стоили 20 золотых штука. Несмотря на свою сумасшедшую стоимость, лично для меня это стало единственным выходом из ситуации. Дело в том, что под усилениями серьёзно возрастал мой показатель маны, и восстановить его банками по 1000 маны теоретически можно, однако для этого нужно время. Ну а в бою у меня не будет для этого нескольких минут. К тому же, пока я буду её восстанавливать, время действия умения нельзя будет поставить на паузу, да и вряд ли противник станет ждать, пока я полностью подготовлюсь к сражению. Соответственно, выпив одну баночку полного восстановления в начале боя, я получал существенное преимущество за счёт того, что мог использовать все свои умения, не опасаясь перерасхода. Всё-таки 12.000 маны на старте после всех моих усилений существенно отличалось от 2000. К сожалению, мои умения увеличили границы параметров, но количество ХП, выносливости и маны оставалось таким же, как и было до усилений. Учитывая все эти обстоятельства, для идеального проведения боя мне нужно на старте сразу бахнуть три банки по 20 голды: одну на ману и ещё две на ХП и выносливость. Таким образом, первые пару минут боя мне никакие демоны страшны не будут. Вот только в таком случае просыпался тот самый демон, который есть не только в виртуальном мире, но и в реальном тоже, под названием Жаба. К моему горю, эта страшная зверюга задушит меня ещё до того, как я начну подобный бой. И это понятно, ведь в нашей ситуации голду брать просто не откуда. Нынешние же запасы откровенно показали дыру в кармане. На данный момент у всего нашего отряда остались в наличии всего порядка 150 голды. То есть около 40 набрата. И с таким финансовым раскладом даже наше суперкрутое увеличение силы вряд ли принесёт победу в битве против демонов. Как ни крутись, но всё опять упиралось в банальные финансы. Да, мы, конечно, молодцы и совершили невозможное, буквально за сутки многократно увеличив силу каждого из отряда. Вот только стоимость этого спонтанного роста полностью разорила нашу финансовую состоятельность. Иногда мне казалось, что весь этот виртуальный мир Эта игра не о сражениях, битвах и росте уровней, а игра о людях, которые лучше всего умеют читать, добывать и тратить деньги. Не удивлюсь, если когда-нибудь встречу бывшего клерка, который путём правильной траты денег уже прокачал себе 300-й уровень. Это, конечно, вряд ли, но кто его знает этот безумный мир. И вот я подошёл к главной проблеме, которая тревожила меня всю неделю. Где достать деньги? Конечно, я подумал об этот вопрос на совете кланов. Но всё, что кланы могли выделить моему отряду на бой с демонами это максимум 200-300 голды на каждого. Конечно, 1200 голды это приличная сумма, но по моим расчётам, если я хочу победить в битве с демонами, мне этой суммы хватит на один бой, так как практически всем придётся использовать новые банки. По-другому мы выжить не сможем. В данном случае это банальная математика. В моём отряде 7 бойцов. а это 140 голды каждые 10 секунд боя. На этом урок математики можно заканчивать. Всех наших денег хватит на полторы минуты подобного боя. Но были и радостные новости, которые относились к нашим фамильярам. Совсем неожиданно для нас всех проявилась новая информация о неких дополнительных бонусах при получении определённых уровней достижения убийцы, кого бы то ни было. И бонусы эти касались наших фамильяров. При получении 50-го уровня достижения, игрок мог взять любое умение, доступное до 100-го уровня включительно, и передать его фамильяру. Более того, умение фамильяра первого уровня, взятое таким способом, по своим характеристикам равнялось четвёртому уровню умения игрока, но были и минусы. Главный минус заключался в том, что выбрав это умение из списка и передав его фамильяру, игрок уже никогда не сможет его изучить. То есть оно навсегда останется у фамильяра. исчезнув из списка доступных умений игрока. Если же достижение по убийству какой-бы-то ни было расы достигнет сотого уровня, то можно будет взять умение фамильяру из списка игрока 150-го уровня и так по нарастающей. С учётом того, что умения хилера у Эльнары уже все есть, недолго думая, я добавил так необходимые и недостающие нам баффы, а именно увеличение здоровья Иманы на 40% в течение 40 минут. В отличие от меня, Ветта решила передать Синару большое восстановление и бафф на защиту от физических атак. Лишь же взяла просто исцеление, так как достижение высшей 50-го уровня у неё было только одно. Ко всему прочему, с нами произошло ещё одно необычное событие после использования нового умения Энергия Ки. По какой-то пока что необъяснимой причине, цвет энергии Ки был почти у каждого разный. У Ветты при активации когти начинали светиться зелёным светом. Какуджана. В то же время у Ли и Лёхи оружие светилось насыщенным синим цветом. У меня же вообще необычным фиолетовым. Причём, если других в отряде цвета не сильно заботили, то Лёха возмущался почти 4 дня такой глобальной несправедливости. Мол, у меня цвет как у магистра Винду, у Веты так вообще, как у самого магистра Йоды, и только он как лох с обычным синим цветом. Нужно было видеть, каким убийственным взглядом на него смотрела войти момент Илии, у которой цвет был таким же, как у него, то есть лаховским, синим, во время наших экспериментов с новым умением. Но зарождающийся драку и конфликт между этими двумя в очередной раз разрулила Вета. Она просто объяснила, что на данный момент во всём виртуальном мире есть всего два меча синего цвета, два меча зелёного, только один фиолетового и множество красных удеманов. Так что, как ни груди, но каждый цвет уникален. Собственно, это воспоминание в очередной раз заставило меня болезненно поморщиться. Как бы я ни старался, однако загадка мечей и демонов так и не была решена. Точнее, теоретически я понимал, что скорее всего, демоны каким-то образом смогли достичь сотого уровня владения энергетическим клинком в кии, но тут возникал вопрос: если мы на сотом уровне сможем выводить на физический уровень энергию в виде меча прямо из руки, То тогда зачем демонам нужна эта рукоятка? И пока что ответа на этот вопрос у меня не было. Было одно единственное предположение, которое заключалось в том, что эта рукоятка являлась неким усилителем или же возможно проводником для более насыщенного концентрирования духовной энергии в форме клинка. В таком случае это объясняло, почему мы не можем активировать эти рукоятки. Всё дело в том, что мы владеем духовной энергией с помощью системы так демоны с помощью собственного контроля и многолетнего обучения. Однако возможен и тот вариант, в котором про флёха, а не я. То есть у нас духовная энергия имеет один спектр заряда, а у демонов абсолютно другой. Или же возможно отличается частота этой самой духовной энергии. Вот только все эти предположения проверить возможности нет и вряд ли появится. Поправив одеяло на ветте, я умостился чуть удобнее, стараясь при этом её не разбудить. Хотя, учитывая состояние Веты ночью, когда она вернулась, её сейчас и танк не разбудит, но рисковать не хотелось, пусть выспится. А я пока пообдумаю проблему остальных игроков, находящихся в Геране. Точнее, не одну проблему, а целую кучу дурно пахнущих проблем, которые Джордж со своими советниками пытался решить последние месяцы, но так ничего и не добился. Заключались эти проблемы в нескольких главных вопросах. Первый Это полное отсутствие информации о способе блокировки связей и артефактов в определённой зоне покрытия противников, а также противодействия ему. Например, я считал, что блокировку по всей зоне игроков включили сейчас не для того, чтобы лишить глав городов связи между собой, а для того, чтобы помешать ещё одной попытке минирования дороги, вроде той, которую осуществил мой отряд. Более того, я проверил, любой артефакт, попавший в зону демонов, переставал работать. Каким образом противник добился такого серьёзного воздействия на огромную площадь, никто не знал. Также было непонятно, почему внутри городов все артефакты продолжали работать как и прежде. Второй вопрос со искучки дерьма касался исчезновения игроков, покинувших город. Опять никакой информации по этому поводу не было. Просто разведчики, гонцы, небольшие, а иногда и крупные отряды без вести пропадали в сахах или горах. Кто и каким образом ликвидировал этих игроков, информации не было. Были только предположения в сторону замеченных отрядов эльфийских рейнджеров, бегающих по местным лесам. Джордж, как и его советники, считали, что именно эти эльфы с помощью магии находили беглецов и тех, кто решил спрятаться в лесах, после чего убивали, хотя, учитывая ритуалы, возможно, брали в плен. Мне такой вариант ответа я не устраивал по причине слишком многих мелких несовпадений. И несостыковогу данной версии. Если отряды находили эльфы, то почему нет ни одного выжившего? Не может быть, чтобы местные рейнджеры были настолько круты, чтобы ликвидировать целый отряд, не позволив никому сбежать. Кроме того, непонятно, куда девались следы этих схваток. И в данном случае я уже сам вместе с Эльнарой и Лёхой, пока вета летала над Лисами, прогулялся по пути одного из таких пропавших отрядов. С учётом уровня моих следопыта и наблюдательности, Прочитать весь их путь для меня не составило проблемы. Тем удивительнее было обнаружить через 5 часов поисков полную пропажу отряда. То есть не осталось ни следов схватки, ни частей одежды, ни сломанных веток, да даже тропа не была примята. Просто создалось впечатление, что отряд шёл и в какой-то момент просто исчез или же взлетел в воздух, притом не с помощью каких-бы-то не было артефактов, а в буквальном смысле этого слова. Явно ощущается участие демонов в этих исчезновениях. По-другому объяснить не выйдет при всём желании. Третий вопрос оказался довольно банальным и легко объяснимым. Заключался он в моём недоумении насчёт того, почему практически все местные игроки не имели достижений по убийству представителей других рас. Ответ мне сообщил Джордж. Оказывается, у нашего урага есть амулеты, которые позволяли увидеть того, кто обладал данными достижениями, и поэтому именно этого человека другие расы пытались убить в первую очередь. Собственно, когда я напряг свою память и вспомнил о всех подробностях битвы за Аден, то и сам осознал, что видел подобные стремления противника во время битвы, в том числе, когда они всем скопом пытались убить меня одного. Четвёртый вопрос касался тактически всех игроков данного региона. Меня беспокоило, почему имея такое огромное население, нельзя было объединиться в одну большую армию и разгромить противника. Ответ опять таким мне дал Джордж. Чем больше группа игроков, собранная в одном месте, тем быстрее туда перемещались орды противника для того, чтобы нанести упреждающий удар. Одна из зон, которая попыталась существовать сбор всех игроков в одном месте, была уничтожена не за месяц, как все остальные, а всего за неделю получалось, что демоны могли применять свои удары массового поражения не только по городам, да и по любой точке местности. По-другому объяснить такую быструю расправу над огромным количеством игроков не выйдет при всём желании. именно опасение получить некие таинственные удары от демонов и служило основным поводом споров между главами гильдии. С умилением, посмотрев на мило сопящую носиком вету, мне пришлось, преодолев себя, начать её будить. Как бы мне ни хотелось дать ей ещё отдохнуть, но, к сожалению, такой возможности у нас нет. За ту неделю, пока веты илии летали по окрестностям, были уничтожены практически все оставшиеся города игроков. На данный момент, кроме Герана и пяти покинутых городов соседей, осталось ещё 7 городов неуничтоженных противником. Если мы не начнём оказывать давление на демонов, эти города проживут недолго. Соответственно, противник намного быстрее достигнет Герана. Доброе утро, милый. Довольно протянула Авета, улыбнулась и прижалась ко мне ещё сильнее, явно не собираясь вставать. И тебе доброе утро, Лёсёнок, поцеловал в девушку произнёс я, после чего всё-таки отстранился. Выну времени у нас нет. Сев на кровати, я вкратце пересказал Вете текущую ситуацию, а также мои размышления над отчёт. В конце добавил, что по всем моилогическим выкладкам и выводам совета кланов, примерно часа через 3-4 должна начаться очередная атака демонов на один из ближайших городов, лететь до которого около часа. Так что заниматься личными делами у нас нет времени, если, конечно, мы хотим попытаться спасти город от атаки демонов. В таком случае Нам нужно поторопиться, ответила Вета, вставая на ноги. Со остальными ты уже говорил? Лёха и Эльнара в курсе. А вы вчетвером только ночью прилетели, так что вам просто физически не успела рассказать. Угу, кивнула головой Вета. Тогда, думаю, лучше мне обрадовать Ли прямо сейчас. Уверена, одна и драконы всё ещё цепляются после этой адской недели. Только вот, Вета присела рядом и пронзительно взглянула мне в глаза. Думаешь, в этот раз всё будет по-другому? Нечего-то не по себе. Я не знаю, нахмурившись и посмотрев в сторону, произнёс я. У нас есть вроде как все возможности для того, чтобы победить демонов. Даже вон совет кланов выделил деньги на это дело. Но как будет обстоять дело в реальном бою, не попробув, не узнаем. Кстати, о совете кланов. У них наверняка должно быть хоть несколько артефактов телепорта. Кланы ведь достаточно большие. Может обратиться к ним с просьбой выделить нам один? На случай, если придётся быстро отступать. Попросить, конечно, можно. И я даже уверен, что нам дадут не один, не два, а все артефакты телепорта. Только толку от них ноль. Как только мы покинем километровую зону вокруг города, все артефакты перестанут работать. Ясно. А я думала, что это касается лишь артефактов связи. Тяжело вздохнула Вета в ответ, после чего грустно улыбнулась. Ну, надеюсь, нам убегать не понадобится. Да и если кто Синар и Лаэль с нами, Ладно, пойду я тогда их будить. А то драконам ведь ещё и подкрепиться нужно перед полётом. Проводив взглядом Вету, которая, применив отchение, сразу надела свой доспех и умчалась из комнаты, я снарядил свой и задумчиво стоял в окно. Желания спускаться или лететь отрядом на эту непростую и явно опасную миссию у меня не было. Наоборот, было сильное желание собрать всех, сесть на драконов и свалить отсюда подальше. Эти демоны и их силы меня конкретно пугали. Когда спустился вниз, все собрались в ресторане. Лёха держался подречком, и уже схватился за гитару, лишь всё ещё клевало носом. И они вместе с Ветой пили кофе в дальнем конце ресторана, о чём-то негромко переговариваясь. Драконы мощно штурмовали запасы еды местного ресторана, пока Эльнара переводила взгляд с тортика на пирожное, явно не в силах решить. Чем же именно и закончить свой завтрак. После того, как я махнул всем в знак приветствия и напомнил, что времени на долгий спор, к сожалению, у нас нет, подсел к драконам, чтобы пока те едят, не терять времени зря и объяснить им, куда именно нам предстоит отправиться. Спустя полчаса все уже взбодрились и собрались в саду гостиницы. Драконы приняли свою истинную форму, и мы расстерились по нашей обычной схеме. Из-за перевеса Они не могли использовать сокрытие, поэтому мы сразу поднялись на максимальную высоту, чтобы с земли быть почти незаметными. Как и предполагал, лететь нам пришлось совсем недолго, и уже через какой-то час наш отряд незаметно опустился на небольшой холм недалеко от города с китайским названием Нунтай. Несмотря на то, что до города было ещё 5-6 км, мы отлично видели создавшее его войско. Всё как обычно: катапульты, шатры, набеги на стены. Кроме того, похоже, совет кланов не ошибся, предположив, что именно сюда отряд демонов и заявится. У жителей города был явный перевес в количестве, да и противник не особо старался прорваться через их оборону. Делали какие-то хилые набеги и всё. Явно чего-то или же кого-то ожидали. Высадив всех на землю, Вета и Ли обменялись драконами, чтобы иметь возможность поддерживать контакт, после чего взмыли в воздух и применили сокрытие. им предстояло обнаружить вражеский отряд демонов, после чего вернуться и сообщить нам об этом. Во всякий случай я предупредил Вету, чтобы она даже и не думала сама что-либо предпринимать, независимо от того, что там увидит. Но эта девушка лишь утвердительно кивнула и заверила меня, что всё будет хорошо. Кажется, до неё наконец дошло, что сейчас не время для безрассудных поступков. Ждать новостей пришлось относительно недолго. И уже через час Лаэль, Света и на спине Аспикери уле вниз. Буквально через минуту вернулись и Ли и Синарам. Видимо, Вета послала дракону сигнал по эмоциональной связи, или же они просто заметили вражеский отряд почти одновременно. Всё это было не так уж важно. А вот что действительно имело значение, так это факт обнаружения девушками демонов и места проведения ритуала. Похоже, демоны к ритуалу только готовились, так как всё ещё были скрыты от чужих глаз под невидимостью. Именно поэтому девчонки и не смогли ничего сказать о количестве демонов, с которыми нам сегодня предстояло сразиться. В любом случае, демонов обнаружили в 10 км к юго-востоку от нас. А значит, времени терять было нельзя. Так что, быстро обсудив детали, мы выдвинулись вперёд. В этот раз я решил не использовать драконов в качестве воздушной боевой единицы. Они хоть и обладали большой боевой мощью, когда находились в своей истинной форме, Но опасность того, что в этом же состоянии они легко подвержены атакам демонов и, соответственно, уязвимы, превышала плюсы драконьей формы. Поэтому Лаэлис и Нар стали своеобразной защитой и последним щитом обороны Эльнары и Веты. Кроме того, применять своё ультимативное умение им из задних рядов будет удобнее, чем суматохи ближнего боя, да и прикрытие в этом случае будет намного проще. Дабы не терять времени на длительный переход Я решил весь гнуть и прилететь на драконах поближе к точке демонов. Потому как пешком по холмистой местности 10 км мы будем преодолевать часа полтора. На драконах же эту дистанцию мы осилили за 20 минут. Приземлившись у подножия холма, на котором расположились демоны, отрядцы сразу же устремился наверх. Впереди всех бежал я, за мной следовали Ли и Лёха, затем два дракона и уже следом Вета с Эльнарой. В таком порядке мы, забравшись наверх, раскочели маскировочный палолог. Как и в прошлый раз, нашим глазам открылось отвратительное зрелище. 12 игоков корчились на столбах, расположенных по кругу пентаграммы, а вот семеро противников либо ощутили нас, либо просто были готовы к нашему появлению. Встречали нас демоны с оружием в руках и полностью готовые к бою, понимая, что времени терять нельзя. Я expорзил все свои усиления и ринулся вперёд в бой, на всякий случай, при этом потратив дорогущую баночку за 20 голды. Пока на меня действовали усиления, я надеялся уменьшить как минимум на пару демонов количество противников. Но когда мой меч столкнулся с оружием врага, я осознал, что никакого преимущества по силе не имел. Более того, моё применение лезвия Беры было играючи отклонено в сторону, то, что у меня можно каким-то образом отразить Я увидел впервые, и это, честно говоря, слегка выбило меня из колеи на пару мгновений. Противник попытался воспользоваться моим расслаблением и атаковал с двух сторон. Но к моему счастью, на помощь вовремя подоспели Лёха и Ли. Остальным же демонам пришлось резко отскочить в сторону, дабы избежать и давида выдохания драконов. Осознав, что мы оказались фактически 3 на 3 с демонами, я захотел использовать данное преимущество. Я думал, что за счёт своей скорости, а также новых дополнительных характеристик, смогу легко убить одного из демонов. Вот только вместо реализации преимущества мне пришлось резко отступать назад к драконам, дабы вытащить изрубленное тело Лёхи и серьёзно повреждённое тело Лии. Демонам хватило всего нескольких секунд, чтобы чуть ли не разрубить пополам Лёху и отрезать руку с ногой у Лии. Но ещё больше меня удивил последующий за этим факт. Демоны не стали нас преследовать. И дай спокойно отойти к драконам. Более того, один из них телекинезом бросил в мою сторону отрубленные конечности Лии, с нисходительным жестом обозначив, что не готов подождать, пока мы восстановимся. И вот этот его поступок ввёл в ступор, похоже, не только меня, но и практически весь наш отряд. То есть демоны как бы признавали нас сильными противниками, но не настолько, чтобы, наплевав на всё, они истово нас атаковать, дабы убить любой ценой. Создавалось впечатление, Тем нравился сам процесс сражения. Хотя, возможно, это просто разыгралось моё воображение. Как только Эльнара вылечила Лёху или демона оценивши посмотрели на проигрышу Лёху и теряющую силы Ли, после чего ринулись в атаку. От начала боя прошла всего 1 минута. Понятное дело, опять на острие вражеской атаки врага находился я, как единственный, кто мог эту атаку пережить. Однако в этот раз меня поддерживали не Ли и Лёха, а драконы, что естественно, Так как они были довольно бронированными, а значит, имели шанс пережить эту стычку, и нужно потом будет сказать спасибо Синару за то, что Вобримей правильно сориентировался. Но удивление в ближнем бою у демонов сражались тоже 5 бойцов. Сначала я думал это из-за того, что у них опять разыгрался некий приступ благородства, но после того, как Смока сечь пологати руку одного из противников, и вот тут же залечил Диамонеса, стоящего в тылу, всё стало ясно. Одно непонятное Каким образом она применила исцеление, если вроде как они не могли использовать магию? Или же это какой-то вид духовного исцеления? Не знаю. Да и размышлять не когда. С каждой секундой скорость боя увеличивалась и увеличивалась. У меня с огромным трудом получалось прикрывать от смертельных ударов драконов Элии. Если бы где две новые характеристики, предчувствие и сферопознание, мы бы уже давно стали трупами. Хорошо хоть Лёха в этот раз действовал намного осторожнее. И как только пахло жареным, Старас же спрятался за нашей спиной самостоятельно. В то же время Ули, кажется, окончательно снесло крышу, и она с настойчивостью, достойной лучшего применения, пыталась хотя бы ранить одного из демонов, естественно, безуспешно. А вот количество нанесённых ей ранений уже сложно было сосчитать, и это всего за несколько десятков секунд боя. Подходила к концу вторая минута сражения. Понимая, что если сейчас резко не изменить ситуацию в свою сторону, Мы вначале дождёмся окончания моих усилений, а после верной смерти я решил пойти в авангард. Отвлекая на себя сразу двух демонов, один из которых был охранником Хила, я смог отвести их в сторону Вете на максимально близкую дистанцию, после чего резко с командой Вете перейти в ближний бой с использованием энергии Ки. Я рассчитал, что мы, как самые прокаченные игроки, сможем изменить рисунок боя, если вдвоём одолеем двух демонов, особенно с помощью Феника который до этого мог разве что бесполезно летать под действием телекинеза от одного дерева к другому. Бедняге Рисёнку не везло, так как любые его атаки демоны предчувствовали и тотчас отправляли фамильяров в полёт. Частично мой расчёт оправдался, и мы смогли не только тяжело ранить одного из демонов, но и чуть было не убили второго. Но это в свою очередь внесло свои коррективы в рисунок боя. Ещё два демона резко сблизились с нами и отвлекли всё внимание с недобитков на себя. при этом серьёзно ранив Ли и Лаэль, тем самым оставив все на раунд на один. Естественно, я не собирался на этом останавливаться и хотел разбить достигнутый успех на полную катушку. Возможно, у меня бы это даже могло получиться, но снова один из демонов, а точнее демонесса Хиллер, применила своё ультимативное умение. Каким-то образом она оторвала от земли огромное количество ульвов, камней, а заодно и нас, при этом умудрившись ещё и поднять в воздух своих соратников. после чего потянуть их к себе буквально за мгновение я освободился от этой вязкой непонятной силы ещё через миг это смогла повторить и вета но, к сожалению, было уже поздно демоны открыли портал и тут же ушли через него в неизвестном направлении как только портал закрылся и я сняв шлем смог нормально осмотреться тот раздражение и переполнявшее меня гнева со всей силы ударил по стоящему рядом камню который от удара разлетелся на мелкие куски, при этом один из осколков поцарапал мне щеку. Вот же уроды, процедил я сквозь зубы, глядя на мёртвых игроков, повисших на столбах. Когда эти подонки успели убить пленников, я так и не понял, но не только это заставило меня так сильно разозлиться. Город, который мы пытались защитить, сейчас представлял собой одно большое лавовое озеро, и дураку было понятно, что в таких условиях никто выжить не мог. весь ещё то, что в этот раз была не одна группа демонов, а две.